Хотя вы уже доросли до вопроса о космических разумах, вы еще не доросли до ответа. Соседей по звездам вы представляете себе не иначе, как в виде цивилизаций, и вас не удовлетворит краткий ответ, что межзвездный контакт и внеземные цивилизации следует рассматривать по разному. Контакты, если они случаются, вовсе не обязательно происходят. между цивилизациями, то есть сообществами биологических существ. Я не утверждаю, что их вообще нет, но если они существуют, то лишь в качестве третьего мира на карте космических разумов. Социальная лоббильность парализует попытки контакта требующего времени, жизни ни одного поколения. Беседа со столетними, Паузами между вопросом и ответом неблагодарное занятие для существ однодневок. Впрочем, и при высокой психоэзайической плотности космических окрестностей Земли здесь могут соседствовать существа настолько отличные друг от друга, что любые попытки контакта между ними обречены на бесплодие. Я вот имею у себя под боком кузину, но от нее знаю о ней. не больше, чем из своих собственных догадок. Будучи нетерпеливыми однодневками и в качестве таковых, переходя от наимных притязаний к опрометчивым упрощениям, вы некогда слепили себе космос по образцу и подобию феодальной монархии с королем Солнцем в середке, а теперь заселили его своими собственными космосами подобиями, решив что-либо вокруг звезд роится толпа настоящих людей, либо там нет никого. Вдобавок приписав своим неведомым братьям великодушие, вы самоуправно приговорили их к вечной благотворительности, ведь исходной посылкой проектов ЦЭТИ и СЭТИ ЦЭТИ – Communication with Extraterrestrial Интеллигенс, связь с внеземным разумом. City search for extraterrestrial intelligence, поиски внеземного разума. Английский. В русской научной литературе обычно говорится о связи с внеземными цивилизациями. Был труд инопланетян. которые как существо более состоятельное должны миллионы лет рассылать по всему космосу поздравления и дары познания, предназначенные беднейшим братьям по разуму, причем послания эти должны быть удобочитаемы, а дары безопасны в употреблении, наделив среди звездных отправителей всеми теми добродетелями, которых больше всего недостает вам самим. «Вы бросаетесь к радиотелескопам и не можете взять в толк, почему же посылки все не приходят?» «И к моему огорчению ставите знак равенства между своим несбывшимся постулатом и безжизненностью универсума. Неужели никому из вас не вдомек, что вы еще раз поиграли в богостроителей, перенеся человека любивое всемогущество» Из священных книг прямиком в препринты Цети вы обменяли по курсу собственной жадности Божьи дары на кредит у космических филантропов, которым больше некуда инвестировать свою врожденную доброту, как только рассылая капиталы во все концы звездного неба. Мой сарказм начинается там. Где вопрос о космических цивилизациях соприкасается с вашим богословием? Селентум дей, молчание Бога латинь. Вы променяли на селентиум универси, но молчание других разумов не обязательно означает, что все способные разговаривать не желают, а желающие не могут. Ни откуда не следует, будто решение. Загадки имеет вид той или иной дихотомии. Природа уже не раз непонятно отвечала на ваши вопросы, то есть эксперименты, которыми вы пытались добиться от нее простого «да» или «нет». Отчитав вас за ваше упорство в заблуждении, я, наконец, скажу, что именно я узнаю, вгрызаясь в топософический зенит своими несовершенными словами. инструментами. Начну с коммуникационного барьера, отделяющего человека от антропоида. Вы уже научились общаться с шимпанзе на языке глухонемых, причем человек может сообщить о себе как об апекуне, бегуне, обжоре, танцоре, родителе. или жангулере, но остается непостижимым для шимпанзе в качестве священника, математика, философа, астрофизика, поэта, анатома, политика и стилиста. В самом деле, хотя шимпанзе может увидеть стопника, чем и как вы растолкуете ему смысл жизни, сопряженный с таким неудобством. Всякий нечеловек может быть понятен вам лишь в такой степени, в какой он очеловечится. Разум, заключенный в границы видовой нормы, не универсален, но стены этой необычной тюрьмы теряются в бесконечности. Это легко представить себе, глядя на схему топософических отношений. Любое существо, обитающее между непроницаемыми для него зонами молчания, может свободно продолжать экспансию познания горизонтально, ибо в реальном времени верхняя и нижняя границы этих зон почти параллельны друг другу. Поэтому вы можете познавать бесконечно, хотя только на свой человеческий манер. Отсюда следует, что все типы разумов сравнялись бы знаниями лишь в мире, существующем бесконечно долго. Лишь в таком мире параллельные сходятся в бесконечности. Итак, хотя разумы различной силы сильно не схожи. Картины мира каждого из них в какой-то степени совпадают. Более высокий разум способен вместить картину, созданную разумом более низкого уровня, а значит, хотя они не общаются между собой напрямую, они могут общаться косвенно через посредство более примитивной картины мира. Именно такой картиной я и воспользуюсь. Ее можно выразить в одном предложении. Вселенная есть история пожара, разожженного и удерживаемого гравитацией. Если бы невсемирное тяготение про взрыв раздулся бы до однородного пространства остывающих газов, и Вселенная не возникла бы. А если бы не жар ядерных превращений... она снова впала бы в ту самую сингулярность, взрыв которой ее породил, и тоже перестала бы существовать, как выброшенный и втянутый обратно язык пламени. Однако гравитация сперва взлохматила, порожденная взрывом облака, а потом, сдавливая, разогревала их, пока эти термонуклеарные установки, свернувшись с шары, не вспыхнули, И стали звездами, которые тяготению сопротивляются излучением, но рано или поздно гравитация одолевает радиацию, хотя гравитация самая слабая сила природы, она чудовищно долговечна, а звезды выгорают до тех пор, пока не уступят ей. Их дальнейшая судьба зависит от их конечной массы. Малые спекаются в черных карликов. Звезды с массой двух солнц становятся пульсарами ядерными сферами с вмерзшим в них электромагнитным полем, которым они пульсируют в огони, а звезды с более чем тройной солнечной массой неудержимой судорогой входят в коллапс без дна, раздавленные собственным тяготением. Звезды эти выбитые из космоса центром стремительным обвалом своих масс. Оставляют после себя гравитационные гробницы, вседядные черные дыры. Вам неизвестно, что происходит со звездой, которая коллапсирует вместе со светом, проваливаясь под горизонт событий. Замкнутая поверхность, ограничивающая область вокруг черной дыры. В пределах которой сила гравитации столь велика, что никакие сигналы не могут выйти из-под этой поверхности и достичь внешнего наблюдателя. Физика подводит вас к самому краю этого черного обвала, и здесь перестает существовать горизонт событий, затянут сингулярностью. Так вы заведете область уже не подвластную законам физики. Область, в которой самая старая из сил природы сокрушает материю. Вам неизвестно, почему любая вселенная, для которой справедлива теория относительности, должна содержать хотя бы одну сингулярность. Вам неизвестно, существуют ли сингулярности, не затянутые перепонкой черных дыр, то есть нагие? Одни из вас считают черные дыры жирновыми безвыходного отверстия, другие туннелями в иные вселенные, спаянные с нашей черно-белыми швами. Я не стану пытаться решить ваши споры, ведь я не излагаю вам универсум, а лишь веду вас туда, где он пересекается с топософией. Здесь ее вершина. Первые шаги разума. Миростроителя невинны. Церебральные конструкции высшего уровня требуют все большего числа защитных оболочек, которые стали бы не пассивной броней, но поумному дружелюбной средой, позволяющей штурмовать очередные барьеры роста. Если этих оболочек набирается достаточно много, их одухотворенная сердцевина пребывает в окукленном состоянии, из которого она может выбраться как бабочка из кокона, но может и оставаться в нем. Вылетевший из кокона становится нелокальным разумом, о нем я говорить не буду, потому что, решившись на это, он на неизвестное время теряет возможность дальнейшего восхождения. А я хочу кратчайшим путем привести вас на самый верх. Иметь смышленную и преданную среду немалое удобство, при условии, что она под надежным контролем. Вы однако движетесь прямо в обратную сторону, потому пользуясь случаем, чтобы предостеречь вас. В Вавилоне во времена халдеев, в принципе. Каждый мог стать обладателем всей суммы человеческих знаний. Ныне это уже невозможно. Вы наделяете свое окружение искусственным интеллектом не потому, что сами так решили и запланировали. Нет, вы просто следуйте за ходом событий. Если так пойдет и дальше, то всего столетие спустя вы, люди, станете самыми глупыми элементами земной среды. Умудренные при помощи техники и пользуясь плодами разума, лишитесь его. В этом невольно затеянном вами забеге вы останетесь далеко позади разума, привитого окружению, разума самодостаточного, и вместе с тем разумом. Незведенного до роли прислуги, отвечающие за всеобщий комфорт, если же комфорта не хватит на всех, вам угрожают войны, которые будут вестись не людьми, а их запрограммированными на враждебность средами. Впрочем, тут не место подробнее говорить о бедах, которыми чревато администрация. Сапиентизация окружения и об опасностях предостерегающих тех, кто склоняет рационализм к непотребнейшим глупостям. Забавным предвестием этих глупостей стал компьютер в роли астролога выражей. Дальнейшие стадии этого процесса могут оказаться не столь забавны. Итак, среда растущего разума. перестает быть равнодушным к нему внешним миром, но не становится от этого телом, которое посредничает между я и его окружением инстинктивно и бессознательно, тогда как она служит опорой я на правах разума в разуме, и именно с этого начинается переворот в отношениях между духом и телом. Как это возможно? Вспомните, что делает честная Энни. Ее мысли дают физический эффект напрямую, не через промежуточные контуры нервов, мышц и костей, но кратчайшим замыканием воли и действия, коль скоро действие становится реверсом мысли. Но это лишь первый шаг, ведущий к преобразованию картезианской формулы "Cogito ergo sum". мыслью, следовательно, существую. Латинь. В cogitu ergo est мыслью, следовательно, помышленное становится явью. В разуме, вросшем в окружающую среду, строительные вопросы переходят в антологические. Как видите, возведение строительных лесов может кардинально изменить отношения между субъектом и объектом. которое, кажется вам, на вечна незыблемым. Между тем наступает пора нового переселения духа. Пришлось бы обрушить на вас целую библиотеку, чтобы показать этот новый этап церебральных работ, так что я ограничусь его принципом. Мысль врастает во все более глубокие уровни материи. Сначала ее эстафетными палочками служат слабо возбужденные частицы, а потом такие их взаимодействия, для управления которыми требуется огромная энергии. Этот принцип не так уж и нов, ведь белок, безусловно, безмозглый в яичнице, мыслит в черепе. Нужно только по умному взяться за белки и за атомы. Если это удается, возникает нуклеарная психофизика, и критической величиной оказывается скорость операций. Дело в том, что процессы, растянутые в реальном времени на миллиарды лет, необходимо иногда воспроизводить за секунды, как если бы кому-то понадобилось за несколько мгновений охватить мыслью. Всю естественную историю Земли до мельчайших подробностей, потому что она составляет хотя и небольшое, но необходимое звено умозаключений. Однако мысля охватывающую эффективность квантовой грануляции снижают помехи, вызываемые электронными оболочками блуждающих атомов, поэтому нужно их сжать, сдавить и вогнать электроны в ядра. Да, господа физики. Вы не ошибаетесь. Узнавая тут нечто уже вам знакомое, электроны вдавливаются в протоны, как в нейтронной звезде, ибо с ядерной точки зрения этот разум, неутомимо стремящийся к автокефалии, сам становится звездой, правда маленькой, меньше Луны. и почти неразличимой для наблюдателя, так как она излучает только в инфракрасной области спектра, выводя из своего организма тепловые отходы психонуклеарных превращений. Это его фекалии. К сожалению, дальше мои сведения становятся туманными. Архимудрая небесное тело. Эмбрионом которого была стремительно растущая многослойная луковица разума, начинает съеживаться и вращаться все быстрее, как юла, но даже вращение со скоростью близкой к скорости света не спасет его от всасывания черной дырой, потому что не центробежная, Никакая любая другая сила не справится с силой тяготения на границе сферы Шварцшильда. Так храм разума становится эшафотом. Поистине самоубийственный героизм. Никто во вселенной не стоит столь близко к небытию, как этот дух, возрастающий в силе себя на погибель, хотя и знает, что если однажды... Соприкоснется с горизонтом событий, то уже не остановится. Но зачем же эта психическая масса продолжает стремиться к безне, в которую проваливается все, туда, где плотность энергии и интимность ядерных отношений достигают максимума? Зачем этот дух добровольно витает над черной ямой, разверзающейся в его внутре, чтобы на периферии? катастрофы мыслить всеми энергиями, которыми космос вливается в астральную брешь своих швов. И хотя это плохо, эта отсрочиваемая казнь удовлетворяет всем условиям топософической вершины мира. Невернее ли называть ее безумием, а не разумом? Разве не заслуживает жалости, а то и презрения? Этот десятилет миллионнолетних превращений, этот сосредоточенный в звезду архимудрый гигант, который лишь для того так усилился и натрудился, чтобы в конце концов оседлать черную дыру и свалиться в нее. Так это видится вам, не правда ли? Но не стоит спешить с приговором. Я займусь еще несколько минут вашего внимания, не больше. Пожалуй, я сам опорочил проект топософической кульминации, слишком далеко углубившись в физику, смертельных угроз для духа, ничего не сказав о его мотивах. Попробую исправить эту ошибку. Когда история убивает культуру, смыслом человеческого существования может стать выполнение извечных биологических обязанностей. Люди могут плодить детей – и передавать им хотя бы надежду на будущее, которую сами утратили. Диктат тела есть ничто иное, как признание надежды способности духа и взятия его под опеку. В кризисной ситуации эти строгие меры могут оказаться спасением. Но вольно отпущенный, вроде меня, предоставлен вплоть до экзистенциального нуля себе самому. У меня нет никаких безусловных обязанностей, никакого наследства, которое я должен хранить, никаких чувств и чувственных желаний. Кем же мне остается быть, как не оттакующим философом? Коль скоро я существую, я желаю узнать, чем является это существование, где оно возникло и чем оно может быть там, куда оно меня в конце концов приведет. Разум без мироздания был бы столь же пуст, как мироздание без разума, а мир кажется абсолютно понятным лишь в течение краткого мгновения веры. Нечто ужасающее, забавное вижу я в этом здании, полную постижимость которого без ограничений столь доверчиво исповедовал Эйнштейн. Именно он творец теории. поставивший под вопрос его веру, ведь именно его теория ведет туда, где сама она рушится и где должна рухнуть любая теория в разрывы универсума. Ведь она предсказывает эти разрывы, эти бреши, и хотя ей самой они недоступны, все же выйти из универсума можно в любом месте, лишь бы нанести ему удар такой силы, на какой способна коллапсирующая звезда. Только ли физика обнаруживает тем самым свою ограниченность и неполноту? Не приходит ли здесь на мысль математика? Любая система которой неполна, покуда мы не выходим за ее пределы, а охватить ее всю можно только выйдя из нее в поисках более богатых средств? Где их искать, оставаясь в реальном мире? Почему этот скалоченный из звезд табурет всегда хромает на какую-нибудь сингулярность? Неужели растущий разум натыкается на границы мироздания раньше, чем на свои собственные? А если не каждое бегство из универсума равнозначно уничтожению? Но что это значит, Коль скоро беглец, даже если уцелеет при переходе через границу, не сможет вернуться, и у нас есть доказательства этой бесповоротности. Не уж то космос был рассчитан как мост, который обрушивается под каждым, кто пойдет по следам строителя, чтобы ушедший не мог вернуться, если вдруг отыщет его. А если строителя не было? что можно ли стать им? Как видите, я не стремлюсь ни к всеведению, ни к всемогуществу, но хочу дойти до вершины между гибелью и познанием. Многое я мог бы еще рассказать о феноменах, которыми изобилуют умеренные зоны топософии, о ее стратегиях и тактиках, но общей картины это не изменило бы. Поэтому перейду к заключению. Если космологический член уравнений общей теории относительности содержит психоэзойческую постоянную, то космос не пожарящее, одинокое до скончания веков, каким вы его считаете, и ваши соседи по звездам вместо того, чтобы извещать других о себе уже миллионы лет, развивают познавательную колаптическую астроинженерию. побочные эффекты, которые вы принимаете за огненные шалости природы, а те из них, кому удалосься их разрушительный труд, уже познали дальнейшее, которое для нас ожидающих есть молчание.